Доложи он сейчас обо всём отцу, тот скорее всего переменит своё решение и вернёт командование над войском себе. Ведь одно дело дать ему Арат Бел-Иту армию и сказать: "Готовься к походу", и совсем другое пытаться действовать на опережение, да ещё против такого сильного и опасного врага. Если же промолчать, позволить сегодня отцу уехать, будет потеряно драгоценное время. Тиушпа или Гдамида объединяться И чем закончится сражение, одним богам известно. Но, главное, с отцом уйдет царский полк, а это почти треть всех сил. С чем он останется? Десять тысяч лучников и прачников с акантистами, пять тысяч тяжелых пехотинцев, двухтысячная конница и сто двадцать колесниц. Против лавины конных лучников восемь тысяч голов. Чаша весов может качнуться в любую сторону. Ясли, попросить у отца подкрепления, сказать не всю правду, а лишь часть её. Тогда у него будут резерв и возможность для манёвра. У него всё получится. Не об этом надо сейчас думать, а о будущем. Ашрисао а кликнул на лазутчика. Тот с опаской выглянул на открытое пространство. "Мой господин, у Камерейцев остались верные тебе люди. Кто-то, на кого ты можешь положиться как на себя". Не да простит господин мою дерзость, но я даже богам не доверяю. Арад Бел Иц нетерпеливо покачал головой. Ты понял, о чём я спрашиваю? Ашурисау наморщил лоб. Это хорошо, что мне пора уезжать из Хатуссы. Мне больше нельзя там оставаться. А вот за что я тебя ценю. За то, что ты всё знаешь наперёд. Возвращайся в последний раз в Хаттусу, поставь вместо себя кого считаешь нужным и отправляйся в Тропизонт. Найдёшь там купца Полипета, сына Тендредона. Он обеспечит тебе золотом и товарами. Оттуда переберёшься в Урарту, в Эрибуни. Там начнёшь собирать сведения о скифах. Слышал о них? И немало. Исконные враги моих братьев-кимирейцев, с насмешкой сказал разведчик. Превосходно. Передаю тебе в подчинение всю сеть наших лазутчиков в Урарту. Подобрать к скифам ключи непросто. Поэтому золота не жалей, обещай всё, что захочешь. Выясни, с кем можно договориться, кого подкупить, если надо убить. Мне понадобится среди них соглядатаи. Получится приобрести друзей и союзников, будет ещё лучше. Царевич повернулся к Шаурисау и, сделав к нему шаг, обнял за плечи. Сейчас ты нужен мне как никогда. Найди Арадсина, моего офицера. Ты его знаешь. Возьми у него свежих лошадей. «Ступай и береги себя, мой верный друг». Ашуресау довольно улыбался. Царь принял Арат Бел-Ита сразу после завтрака. Царевич рассказал о последних донесениях шпионов. По его сведениям, кемерийцы находились в четырёх днях пути от города. Прослышав о падении Тильга-Риммо, они встали там лагерем и не помышляют об атаке на ассирийцев. «Ждут, когда мы уйдём, чтобы снова овладеть городом? К чему им эти развалины?»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 Арад-Бел-Ит возликовал. Это было даже больше, чем он рассчитывал. Теперь у него были армия и целых 3 дня в запасе. Тогда мы выступаем немедленно. Син охерипнахмурился. Да и торопишься. Войска всю ночь праздновало победу. Они пьяны, не выспавшиеся. Какой с них прок? К тому же кочевники встали лагерем, выжидают. Да и подойти надо скрытно, ночью. Выступить и ночью.